Голова десятая. Командир группы, выбранный товарищами за спокойный нрав и умение сохранять разум в любой, даже самой сложной ситуации, прохаживался перед друзьями. «Так, парни, действуем как обычно. Заходим в портал, зачищаем монстров. Вперед не лезем, под удары не подставляемся». Глянул он на одного из членов отряда, в прошлый раз увлекшегося атакой на вроде как отступающего монстра. В тот раз это оказалось уловкой, и бойцу сломали две ноги и откусили половину руки, заставив помучиться, пока его не дотащили до выхода, где система подлечила человека. «Да я все в прошлый раз понял», — сказал он, сразу осознав, о чем идет речь. «Вот и отлично. Тогда заходим». Пелена портала исчезла, открыв перед пятеркой людей новый незнакомый мир. Два Солнца в небе и холодный воздух чужой планеты, ударивший в лицо, принесший с собой сотни незнакомых запахов, отчетливо давали понять, что они находятся на другой планете. Вот только это никого из них не интересовало. Организмы, подстегнутые нужной комбинацией гормонов, такими сложными мыслями не задавались, превращенные сейчас в наведенное на цель оружие. Люди на мгновение замерли, оценивая обстановку. чужой. Даже по внешнему виду город, но вместе с тем внешне вполне себе средневековой и узнаваемый. Узкие улочки, массивные каменные дома с низкими арками, мосты, протянутые на вторых этажах, соединяющие строения друг с другом, и замершие в недоумении многочисленные фигуры невысоких существ, покрытых шерстью серо-зеленого оттенка, с большими разлапистыми ушами и круглыми черными глазами. Начали коротко бросил командир группы, и члены отряда бросились в бой. Рывок. Один из бойцов, вооруженный молотом, молниеносно стремился вперед, ударяя им обрусчатку. Мощная кинетическая волна ударила в землю, отразилась от нее и разметала существ, стоящих вокруг. Их тела отлетели в стороны, как сломанные куклы, и врезались в каменные стены. Глухой треск ломаемых костей и крики боли эхом разнеслись по улочкам. Но пришедший отряд уже вступил в схватку, не обращая внимания на начавших разбегаться горожан, не стремящихся сражаться со странным, непонятным врагом, появившимся из ниоткуда. «Увеличение силы! Активация!» Вслух, подражая героям из мультфильмов, скрикнул другой воин и топнул ногой. Земля под его ногой содрогнулась, вздыбилась волной, взламывая брусчатку и поднимая ее в воздух создавая сотни поражающих элементов, начавших косить беззащитных граждан. Третий член отряда увидел бегущие спины, усмехнулся, подняв руку. Ее окутал свет молний, и следующее мгновение столбы энергии ударили сверху во врагов, испепеляя их на месте. Появившиеся на мгновение небольшие черные тучи сверкнули искрами и бесследно растаяли в воздухе. «Командир!» — крикнул четвертый, До сих пор не вступивший бой. Слишком легко. Монстры не сопротивляются и просто бегут от нас. Здесь что-то не то. Да какая разница? Ответил он ему. Опыт дают и ладно. Или тебе внезапно стало жаль мобов? Тот замотал головой и присоединился к битве, начав точечно разить существ, появляющимися в пальцах тонкими светящимися иглами, пробивающими даже каменные стены насквозь. Так. «Внимание!» Командир поднял руку вверх и открыл интерфейс коммуникатора. «Мы получили задание — сломить сопротивление города, захватить замок. Выдвигаемся и смотрим по сторонам, чтобы никто не напал сбоку». Люди, пришедшие в мирный город на чужую планету, двигались, уничтожая все на своем пути, не щадя даже маленьких созданий, выглядящих как полные копии взрослых особей. Черт! Это самая легкая локация на моей памяти!» Выкрикнул боец с молотом. «Пусть за них дают не так много опыта, но их тут реально сотни. Я уже полтора уровня набил». На пути к замку появлялись все новые группы врагов. Один из местных, по виду похожий на представителя закона, по крайней мере, у него в одной из лап была дубинка, схватился за висящий на шее амулет, активировав какую-то магическую защиту. Но она не спасла его. Еще один удар молотом, и барьер разлетелся, как стекло. Его голову тут же пробило светящейся иглой, и он упал на брусчатку, заливая ее вполне красной, практически человеческой кровью. Спешно собранное городское ополчение, попытавшееся перехватить их движение, было вооружено примитивным огнестрельным оружием, но выстрелы из него не наносили никакого урона. Пули бессильно падали на землю, не в силах пробить легкие бронежилеты, надетые на тела. А вот ответ всегда был в десятки раз результативнее и мощнее. Командир отряда, устав от бессмысленного сопротивления, активировал свой сильнейший навык. Волна энергии прошла по улице, сметая все на своем пути. Дома разваливались, как карточные домики, хороня под собой тела инопланетян, думавших отсидеться в безопасных убежищах в ожидании, когда страшные чудовища, наконец, уйдут прочь. Люди продвигались вперед, заливая все округу кровью. Каждый их шаг сопровождался вспышками навыков, от которых рушились здания. Город быстро погрузился в хаос, заставляя немногих местных обитателей из оставшихся в живых бежать в тщетной попытке спасти свои жизни. Коммуникатор завибрировал, привлекая внимание Ани, И она, зайдя в интерфейс, приняла вызов. «Максим, привет!» Радостно закричала девушка, привлекая внимание остальной группы, в которой были все, за исключением президента. «Привет!» Раздался голос парня, которого она все же вытащила из черного списка. «Ань, подскажи, пожалуйста, ты не в курсе, где все? Я что-то ни до кого не могу дозвониться. И слегка обеспокоюсь по этому поводу». Так и не получилось встретиться с родителями. То я был занят, то они». Она ввела взглядом окружающих ее людей, виновато уставившихся в пол. Укоризненно покачала головой и вернулась к разговору. «Хм, тут такое дело. Мы все на прокачке. Результат нашей вылазки показал, что из нас получился отличный диверсионный отряд. Только в нем оказалось два слабых звена — я и Маша». И в итоге мы договорились с президентом о помощи. И для нас открыли групповой портал на тысячу человек, в который зашла целая прорва военных. Вот мы как раз сейчас здесь и осваиваемся. Парни будут охранять нас, пока мы в срочном порядке будем прокачивать уровни. За две недели нам надо успеть подготовиться к очередной волне вторжения». «Эм, вот это поворот», — протянул Максим я опять что ли в отстающих ладно я понял тогда не буду мешать у меня срочно появилось много дел увидимся позже и передавай всем привет парень сбросил вызов и девушка недоуменно пожала плечами уже открыла рот чтобы прокомментировать внезапный звонок причем ей а не родственникам но ее прервал подошедший военный добрый день подполковник васильев представил он. так Мы готовы. Парни разместились, укрепленный лагерь создали. Теперь дело за вами, — продолжил мужчина. Оружие и боеприпасы в наличии, как и загонные группы. Если я правильно понял задачу, то нам необходимо экстренными темпами увеличить у вас уровень, так? Кивнул он в сторону двух стоящих девушек. Они синхронно кивнули, устаившись на него в ожидании. «Тогда прошу», — приглашающе махнул он рукой а вас, — обратился он к остальным, — проводит мой подчиненный. Прошу располагаться поудобнее. Я, так понимаю, вы здесь для подстраховки. Мы сейчас проведем краткий инструктаж, выдадим оружие и приступим. Итак, — начал он говорить, когда они дошли до оружейки, организованной в центре лагеря. С огнестрельным оружием имели дело? Да, был опыт. Сначала сказала одна а затем и другая девушка. Не возражайте, если я проверю. Мы тут сделали импровизированное стрельбище, и мне нужно оценить ваши навыки». Четыре коротких очереди, кучно легших точно в центр мишени, произведенных темноволосой девушкой, заставили его восхищенно присвистнуть. У блондинки сначала вышло гораздо хуже, но уже через пять расстрелянных магазинов ситуация начала стремительно улучшаться. И как итог, нарисованные ею смайл, сделанные на расстоянии сотни метров. Пристреляться надо было немного, хвастливо заявила Анна. Я быстро учусь, так что думаю, справлюсь с задачей. Отлично. Значит, моя задача упрощается. Две девушки, охраняемые сборным отрядом из лучших представителей силовых структур, выдвинулись на позиции. Рядом шли родители Максима с его братом и собакой. Огромная теснина площадью в сотни квадратных километров с крутыми склонами уходила вдаль, с рекой, текущей посередине. И пес, радостный от того, что может размять лапы, носился по открытой местности, охотясь на каких-то мелких созданий, слишком незначительных, чтобы тратить на них патроны. «Слушаем задачу», — обратился он к девушкам, держащим в руках оружие. «Мы с вами подвигаемся в головном отряде». Стреляйте во все, что двигается». «А если не двигается, пинаем и все равно стреляем?» Вставила плоскую шутку Анна. «Если будет необходимо, то да», — серьезно ответил военный. «Попрошу не расслабляться. Это не земля. Поэтому опасность может подстерегать где угодно. Мы, конечно, вытащим вас из любой ситуации, но все же». «Все понятно. Готовы приступать», — коротко по-военному доложила Маша. Для обитателей и ущелья этот день стал самым черным в их жизни. Пришедшие люди не щадили никого, с огромного расстояния начав стрельбу. Жвачные животные и хищники, обитающие в нем монстры, прячущиеся в отнорках, все стали жертвами двух милых девушек, не щадящих боеприпасы. Каждые 30 минут автоматы менялись на запасные, и охота продолжалась, наращивая уровни девушкам стремительными темпами. Там, где не справлялся мелкий калибр, подтаскивали тяжелый, начиная от пехотных пулеметов и заканчивая реактивными гранатометами, которые потратили на здоровую каменную тварь, внезапно рухнувшую сверху отвесной скалы. Уже к полудню каждая из девушек набрала по 15 уровней, преодолев отметку в 30 единиц. «Обед!» — крикнул военный, увлекшимся девушкам. «Стоп! Хватит!» Ему пришлось подойти вплотную. И потрясти за плечо вошедшие враж фигуры. Они буквально впали в медитативный транс, делая шаг, целись, стреляя, и снова повторяя все по циклу. Что? Не понимающе усталась на него Анна. Кушать! Размахивая руками, прокричал он и показал руками на бойцов, сервирующих сзади походный стол. Перерыв на 30 минут! Девушки переглянулись и с неохотой, брав оружие в инвентарь, потянулись к еде. «Черт!» — вырвалось у меня сразу после звонка. «Почему такая несправедливость?» «Для девчонок организовали прикрытие целого полка для прокачки, а я вынужден все делать самостоятельно. Хотя, с другой стороны, в отличие от других, я могу открывать портал не раз в три дня, а до трех раз в день» причем получать за его прохождение кучу дополнительных характеристик. Понятно, что сейчас у меня не получится, потому что любое прохождение занимает время. А мне еще нужно выполнять договоренность с президентом о подготовке нашей планеты к отражению атаки, но один или два портала вполне потяну. С утра также съездил на место подработки, распечатал истребители и поехал домой. Снова заниматься экстренной прокачкой. На счет пришли еще деньги, но я даже после первого транша уже особо не обращал на это внимания. Понятия не имею, на что мне тратить такие суммы. Поэтому с чистой совестью отложил этот вопрос на потом. Хотя одна идея все же возникла. Кто мне мешает нанять 10 тысяч человек для открытия масштабного группового портала? И в условиях контракта прописать, что все, что требуется от людей — Это только войти в локацию и держать оборону, пока я не зачищу всех монстров. Конечно, нужны будут организаторы, способные взять всю толпу на себя. Но думаю, что вполне можно заняться этой идеей. Не думаю, что много людей откажется обменять один из своих порталов, особенно на начальных уровнях, когда нет еще навыков и приличного снаряжения, на существенную для них денежную сумму, которую смогут потратить на подготовку и приобретение оружия. Предположим, по 100 тысяч за то, что они просто посидят на одном месте на полном обеспечении, а вдобавок получат опыт за закрытие портала. Тут же, не откладывая идеи в сторону, нашел в интернете фирму, занимающейся организацией массовых мероприятий, и, выйдя на главного менеджера, предложил им 20 миллионов. Идея, которую я изложил человеку, он ухватил сразу. Правда, его скорее заинтересовала сумма, предложенная их фирме. На меня это уже не касалось. Договорились, что они проработают вопрос и выйдут на меня на следующий день, и сбросив вызов, решил продолжить прокачку старым и проверенным методом. Уровни сами по себе штука хорошая, тоже восстановление энергии чего стоит, но загнанные в космос характеристики еще лучше, что и показало противостояние с ящерами. Насколько они доминировали над простыми людьми, получившими по два-три уровня каждый, насколько же и я превосходил их, спокойно сражаясь даже в ближнем бою против двукратно превышающих в размере чудищ. Открыл характеристики, проверяя, как все усвоилось за сутки. Уровень 57. Опыт 4,8% и 100%. Характеристики. Сила 50. Ловкость 58. Телосложение 50. Интеллект 50. Мудрость 50. Свободные очки характеристик 26. Навыки. Инвентарь 10 уровень, термокинез 10 уровень, гидрокинез 5 уровень, аэрокинез 5 уровень, пангеокинез 5 уровень, биокинез 9 уровень, броня 10 уровень, топор 10 уровень, сайга 12К 1 уровень. 12 свободных очков навыков. После того, как я довел инвентарь до 10 уровня и получил неожиданное улучшение бесполезного до этого помощника, подумал, что, возможно, стоит каждый из навыков довести до этой цифры, и начать решил с биокинеза. Вдруг он также добавит новый, недокументированный функционал. Вкинул в него еще одну единицу навыка, ставя на изучение до 10 и, выйдя на задний дворик, на уже утоптанную площадку, резанул кинжалом воздух, открывая новый портал. Как раз за 12 часов произойдет улучшение. Заодно гляну, что такого хорошего принесет. Отбросив ненужные сейчас мысли в сторону, сосредоточился, шагнул внутрь, готовый ко всему, и снова оказался в тюрьме. Ну, к счастью, необычной, а вполне себе средневековый. С каменными стенами, решетчатыми камерами, с узкими дверями и их обитателями разной степени потрепанности. Я уже хотел начать причинять добро и справедливость, выхватив порядком потрепанную катану, когда перед зором появилась надпись. Получено задание «Спасти пленника». Дополнительная опция «Уговорить принять дар». Над полом на высоте нескольких сантиметров открылся миниатюрный портал, из которого вывалилась чертовски знакомая коробочка с до боли знакомым логотипом. Я подошел ближе, поднял ее, с интересом начав рассматривать. И это оказался коммуникатор, самый обычный, такой же, как у меня и миллионов других пользователей. Вот только у меня сразу возник вопрос, что это за место, и почему здесь, в тюрьме, должен сидеть какой-то пленник, кого еще нужно уговаривать получить браслет. Открыл свой интерфейс, выбрал навигатор и проложил путь домой, уже заранее догадываясь о том, что он мне покажет. 1600 световых лет до Земли, через сотни звезд, окружающих это место. То есть это совершенно чуждая планета, находящаяся черт знает где, и при этом в камерах существа, вполне похожие на людей. Правда, немного все же отличающиеся. Я присмотрелся к трупу, лежащему за решеткой. Четыре пальца, слегка заостренные уши и туловище, немного вытянутое в длину, и от этого кажущееся слегка непропорциональным. Возможно, конечно, это только узник такой, а остальные будут вполне нормальными и более похожими на нормальных людей. Вообще, если бы я не знал, что нахожусь на другой планете, то принял бы его за какого-нибудь доходягу из числа бездомных. Но то, что туловище слегка непропорционально, так и среди людей таких хватает. Вдали послышались тяжелые шаги и я тут же бросил взгляд по сторонам в поисках места, где можно укрыться. Начинать знакомство с жителями планеты с их убийства показалось мне дурным тоном, пусть это даже и были стражники. Кто знает, что за политическое устройство на этой планете? Может быть, в камерах содержатся местные преступники? Убийцы-насильники и прочая шваль, которая в достатке есть абсолютно при любой власти. В конце концов. У меня самого есть хороший знакомый, который работает начальником тюрьмы. Так что все может быть совсем не так однозначно. Не придумал ничего лучше, чем сначала просканировать толстый металлический пруд, потом его дезинтегрировать и, протиснувшись внутрь в камеру, снова распечатать, держа руку так, чтобы он оказался в том же месте, войдя обратно в пазы. К счастью, у меня получилось, и я, упав на пол, ужом заполз под койку, под которой как раз хватило места, чтобы скрыться. Уверенные размеренные шаги остановились прямо напротив камеры. Я выругался про себя. Ну, конечно же, как могло быть иначе? Сильный удар, раздавшийся по против клетки, чуть не заставил меня подскочить, как и голос, произнесший незнакомую фразу. Еще один, и тело на койке надо мной, принятое за труп, зашевелилось. Я, стараясь не производить лишних движений, открыл меню коммуникатора и включил передатчик, выведя автоматическое создание субтитров перед глазами. «Чёртова отрыжка бездны! Ты ещё не сдох!» Побежали строки текста после очередной фразы от пришедшего стражника. «В лучшего вора столицы так просто не сломить! Эта недельная голодовка — пустяки по сравнению с тем, что было со мной в снежных горах». Раздался звук плевка, а за ним взбешенный рев и беспорядочные удары по решетке. «Тварь, я убью тебя! Я затолкаю эту дубинку в тебя через одно отверстие, а вытащу через другое, по пути прокрутив еще сотню раз!» Раздался звон ключей, затем звук отпираемой двери. Я понял, что либо сейчас начну действовать, либо просто так и пролежу под лежанкой, пока меня не поймают, потому что места под ней было не так уж и много. Чтобы спокойно пролежать там все время, пока пленного будут избивать. Выкатился под ноги ошалевшему от подобного стражнику, сбил его и подгреб под себя, нанося четко выверенный удар по голове. С первого раза вырубить не получилось. Приложил слишком мало сил и повторил, сделав это чуть сильнее. «Великая богиня! Демоны с бездны!» Раздался голос сверху. И пока отвлекался на чтение синхронного текста, Мне по голове прилетел удар дубинкой, выроненный стражником и подобранный находящимся за моей спиной, инопланетянином. Чертов пленный вор только притворялся дохляком, на деле оказавшись еще тем живчиком. Он, увидев, что удар не подействовал, принял верное решение и побежал по коридору, свернув налево. Я встал, глянул на зеленые стрелки, ведущие меня в правую часть здания, и мысленно плюнул на безумца. Можно сказать, что я его спас, а он мало того, что не поблагодарил, так еще и по голове двинул. Понятно, что мне даже автоматная очередь в упор не нанесет особого вреда. Но просто обидно. Помогаешь этим аборигенам, они обзываются. Но вообще, первый контакт прошел удачно. Никто не помер, и мы разошлись краями. Стражника пришлось связать, чтобы он не поднял шумиху раньше времени, и закрыть решетку ключами. Вор сбежал, а я обзавелся ключами. Плюнув на скрытность, пошел, легонько позвякивая связкой и открывая все встречные камеры. Раз уже оказался тут, то создам шумиху, пока дойду до цели. Заодно всем будет не до меня. Конечно, оставался шанс того, что я опуская на волю отъявленных мерзавцев, от которых потом хлебнут горе местные жители, но это все равно лучше моего обычного поведения в котором я начисто разрушаю целые города, как это недавно было с рыболюдьми или великанами. Да и сжигать то место тоже не хотелось бы, все же вроде и по разуму, да еще и такие похожие на обычных людей, только четырехпалые. Выпускаемые из клеток преступники странно смотрели на меня. Кто-то крутил странные фигуры в воздухе, видимо, выполняя ритуал изгнания зла, как у современных религий на Земле. Другие, наоборот, пытались напасть, но им хватало одного подзатыльника, чтобы отказаться от своих мыслей. Часть вообще оставалась сидеть в клетках, но это был их выбор, и силой я никого не выгонял. Привлеченный шумихой, вниз спустился еще один стражник. В такой же черной одежде, как и его товарищ, который сейчас валялся связанный в камере, и с дубинкой в руках. Он бросился в атаку, размахивая неказистым оружием и попытался ударить меня им по голове, отчаянно матерясь при этом. Я отключил функцию текстового переводчика и теперь наслаждался ругательствами, сыпавшимися из его рта. «Отрыжка бездны! Возвращайся во тьму, из которой пришел за душами, погрязшими во грехе! Великая богиня защитит своего преданного поклонника!» Он, видя, что его удары даже не попадают по мне, прекратил драться, начал молиться и рухнул на колени став биться головой об пол в религиозном экстазе. Видимо, мой костюм где-то удачно коррелировал с их верованиями, раз на меня у всех была такая странная реакция. А если учитывать общий средневековые средневековый уровень развития этой цивилизации, то и вовсе я удивлен, что они все не упали озимь. Тут либо самообладания у некоторых хватало на то, чтобы нападать на меня, либо наоборот, просто не хватало мозгов осознать опасность. Где-то за стенами тюрьмы в городе самотошно начали бить колокола. Или среагировали на массовый побег из тюрьмы, или дошли сведения о демоне, явившемся за душами грешников. В любом случае, скоро следует ожидать большого количества местных жителей, состоящих либо из стражников, либо из местного ополчения, либо из толпы с вилами. Ускорившись, пошел по зеленым стрелкам, попутно вырубив еще двух храбрых охранников за нейтрализацию которых все равно начислили немного опыта. И, наконец, добравшись до цели, устался на заключенного. Вернее, заключенную. Если у парней уши были только слегка заостренные, то у этой они были вытянуты еще сильнее, делая ее похожей на эльфийку. Белые волосы, смазливое лицо, сейчас с отчетливыми следами паники, и цветущий на нем фингал. Все это, конечно, хорошо, но терпеть ненавижу эльфов. Лучше уж орки. Призвал в правую руку топор, заметив, как испуганно расширились глаза пленницы. Рубанул по прутьям, срубая за раз сразу четыре штуки. Она завизжала, испуганно попятилась, и, споткнувшись, о лежащей на полу тарелку, упала своей костлявой задницей на пол. И вот как эту дуру в чем-то убеждать? Достал из инвентаря коробку с коммуникатором, сорвал с нее обертку, вытащил устройство и, подойдя к эльфике, поймал ее в скинутую в защите руку. С силой надел браслет, дернул ее вверх, поднимая на ноги, и, перехватив вторую руку, ее же пальцем ткнул в кнопку активации. Задание завершено. Получено 3% опыта за прохождение локации. 5 очков бонусных характеристик. Одну очку навыка. Да, Протянул я вслух, вызвав у нее очередной приступ паники опыта маловато. Рядом со мной развернулся портал на выход. И я, больше не обращая внимания на эльфийку, шагнул в него. Пленница из благородного дома Ралов с удивлением посмотрела на место, где исчез демон. Подошла к нему, потрогала воздух, будто надеясь нащупать тот разрыв в пространстве, в который он отправился, и ничего не обнаружив, вытянула руку, начав осматривать неожиданное украшение. Где-то вдали в городе продолжали надрываться колокола, и она, приняв решение, подхватила валяющуюся за пределами камеры дубинку и бросилась наружу, планируя либо вырваться, либо дорого продать свою жизнь. Но ни за что на свете не вернуться в это ужасное место.